Глава четвертая. Помощник. Утром следующего дня я, с трудом выбравшись из кровати, позвонил в секретариат сообщить о своем выборе. «Прекрасно. Когда вы сможете прийти во дворец, чтобы вас официально представили?» – невыносимо бодро для половины десятого утра проговорил секретарь. «А можно сделать это в другом месте?» Представив, что мне придется одеваться прилично вновь, я уже потерял половину запала на знакомство с будущим помощником. «К сожалению, нет. Процедура официальная». Без какого-либо сожаления проговорил секретарь. Я вздохнул. Правила есть правила. Пришлось назначить время пораньше, чтобы успеть дать помощнику первое поручение. Но мне тут же возразили, что надо дать не меньше шести часов. Предупредить, разобраться, собраться и прочее. Как будто я сразу же помощника хватаю с собой и везу на край страны. Вчерашний вечер и утро, впрочем, отвлекли меня от мысли о предстоящем путешествии. С Аней мы прекрасно позавтракали и точно не было тех попыток использовать мои методы. День точно выпал из истории. День, но не вечер. К назначенному времени я успел собраться, опустошить карманы. С пачками денег и пистолетом во дворец я не ходил и не планировал. В секретариате к моему приходу никого не было, но я заявился минут на пятнадцать раньше положенного. Ларин скоро придет, пообещали мне, выделив небольшой кабинет на первом этаже, внутри которого спрятался стол и пара стульев. Здесь вы сможете все обсудить. И, глядя на мое плохо скрываемое недовольство, секретарь добавил, Простите, но иначе никак. Правила, регламент. В маленьком кабинете не было ничего, даже утренних газет, чтобы хоть как-то скрасить время. Ожидание проходило томительно. Официоз все же утомлял больше. Почему нельзя было провести встречу где-то в нормальном кафе? Кофе, чай, бутерброды, закуски. Я и помощник, все. Но нет, так нельзя, правила такие. Я нервно покачивался на стуле, когда дверь приоткрылась, и внутрь проскользнул Ларин. Узнать его было несложно, фотография в документах была свежей. Овальное лицо, узкие скулы, ровные, не запавшие щеки, кудрявые черноволосы, прямой нос, узкие, глубоко посаженные глаза, которым явно просились очки, начисто выбритые щеки. Ларин не прошел, а буквально промаршировал к столу и встал, держа одну руку за спиной. Его глаза забегали, оценив мое недовольство. Да, добрый день, господин барон, запинаясь выдал Ларин. «И тебе привет, садись!» Я махнул рукой на стул и замер на миг, припомнив, что обычно так делал император. Привычки привычками, но что-то неестественное показалось мне в моем же собственном жесте. «Евгений, а по отчеству...» На всякий случай уточнил я, потому что папку с документами я благополучно оставил дома. «Иванович», быстро потеряв под носом, проговорил Ларин. «Но можно без отчества», странно моргнув по очереди, добавил он. «Нервничал в этом кабинете, похоже, не только я». Разве что выглядел я не настолько нервно, потому что пары секунд позже пальцы Ларина уже не находили себе места. Он тоже пришел без бумаг и без портфеля, так что заламывать пальцы и хрустеть костяшками – все, что ему оставалось. «Что умеешь?» – спросил я, пытаясь максимально избегать формальности в беседе. «Много чего», – тут же ответил он. «Прямо-таки мгновенно. А вот конкретика запоздала немного. Каллиграфия, деловая переписка» – оказалась первым, что он произнес. Я одобрительно кивнул. «Продолжай». «Три языка знаю, скорпечатанием владею», начал тараторить будущий помощник. Выглядел он с каждой новой фразой все более перспективно. «Исполнителен, пунктуален. «На одной ноге попрыгай», — сказал я первое, что пришло мне в голову. «Что, простите?» Ларин наклонился вперед и даже немного развернулся, будто бы не расслышав моих слов. «Попрыгай на одной ноге», — попросил я, решив, что если тот со второй попытки ничего не сделает, то такой помощник мне и даром не нужен. Тот еще раз почесал нос, Потом встал со стула, отошел от него на пару шагов, поднял правую ногу, как цапля, и начал прыгать. «Достаточно?» — спросил он через полминуты. «Вполне», — ответил я, — «садись, пожалуйста». «Зачем это все надо было? Я думал, вы меня попросите текст перевести или что-нибудь сделать из математических вычислений, например, тройной интеграл по криволинейной функции взять. Боюсь, у меня задачи попроще будут, Евгений», — произнес я, чувствуя, что ему точно потребуется объяснение. Но если надо будет провести расчеты, я непременно буду иметь в виду. — Так кто вам нужен, чтобы человек с образованием просите на одной ноге прыгать? Недоверчивый чуть ли не обиженно произнес Ларин. — Может, стоило кого-то другого попросить? — У меня сложная деятельность, — ответил я. — Мне нужен человек, который меня будет слушаться беспрекословно, но при этом сможет действовать самостоятельно. Если я отправлю тебя на званный ужин переговорить с кем-то конкретным, что ты будешь делать? — Приглашение будет? — Вероятно. — Тогда не вижу сложностей. — уверенно ответил Ларин. — Прекрасно. И неважно, кто это будет, не возникнет проблем с тем, что если это, к примеру, князь будет. Или еще кто. До самых кудрей покраснел Евгений Ларин после моих слов. — Видите ли, Максим бернардович он стал пунцовым, а мысли пока что даже до конца не довел. — Моя матушка, матушка-графиня, а вот отец, он ее второй супруг, и мы с ним не совсем имеем отношение к ее титулу. — Значит, сочетание граф Ларин тебя не радует. «Пока что», — произнес я. «Скорее раздражает», — признался тот. «Иногда придется прикидываться настоящим графом. Но как же ты попал тогда в списки дворца?» «По матушке. Она же графиня. И своего сына подала на рассмотрение еще год назад». «Наверняка она тебя еще на скрипке играть учила», — скривился я. «Пыталась, но я отказался». «Интересно», — воскликнул я, предвкушая оживление в нашей беседе. «Значит, все навыки, что ты перечислил, это ты сам». — Да, — ответил Ларин. — Играть на скрипке не люблю. Потом болят пальцы и шея. Иногда можно на пианино, но недолго. — А что с пальцами? — Устают, непривычно. — Но пишущая машинка и каллиграфия усталости не вызывают. — Нет. Он даже головой мотнул для пущей убедительности. Я поскреб затылок. Тут болит, там не болит. Не совсем граф, но все остальное будет в норме, если будет слушаться. Пока что не слишком клеится. Но зато уже выступил против матери, решив делать то, что пожелает. «А лет тебе?» «Двадцать один», — ответил он. «В ближайшие дни мне надо будет уехать. Нам надо будет уехать на Запад. Ты поедешь со мной». «То есть вы меня нанимаете?» «Нанимаю», — утвердительно кивнул я. «Не вижу препятствий к этому». «О, то есть спасибо. Спасибо большое. И надеюсь, что ни от чего тебя отрывать не буду. нет от учебы, ни от каких-либо занятий». Я возьму с собой несколько книг. Мы же на несколько дней? Недель, вероятно, — отозвался я, поняв в этот момент, насколько я еще сам не готов к этому путешествию. Ничего не продумано и ничего не готово. Но еще до отъезда будет просьба, если ты думаешь, что у тебя получится, разумеется. Мне нужно найти дачу князя Белосельского. Точный адрес. Можешь спросить у матушки, вдруг она знает. — Он ведь в городе живет, — нахмурился Ларин. — Это какая-то проверка? — Со вчерашнего уже нет. «Но ты прав, это проверка. Того, насколько эффективно ты можешь работать. Позвонишь мне, номер дам. Чем быстрее найдешь, тем лучше для всех», — добавил я стандартную фразу. Других вопросов не последовало. Парень, похоже, сам немного не понимал, что ему придется делать под моим совсем чутким руководством. А я не представлял, как мне работать с человеком, у которого не было никакого опыта обращения с оружием. Но Евгений Ларин вообще не производил впечатления человека, которому это самое оружие может потребоваться. Несмотря на боевитость я сам, он и оружие — несовместимые вещи. В секретариате я отписал ему номер телефона, уточнил, помнит ли он задачу, а затем, когда он удалился, я спросил у секретаря, на месте ли его величество. «Через час освободиться», — сообщили мне. Чтобы убить время, я выспросил, нет ли во дворце каких-нибудь справочников или энциклопедий, на что получил утвердительный ответ и пару минут спустя оказался в огромном, хорошо прогретом зале с высокими стеллажами книг под самый пятиметровый потолок. Характерный запах действовал расслабляюще, но я постарался отыскать книгу про Империю и ее ресурсы, полноценную карту и желательно, чтобы это еще актуальным было, не старше десяти лет. Поиски как раз заняли целый час. Если я сам не успею с этим разобраться, то мне поможет Ларин. «В принципе, — думал я, — пока руки перебирали корешки книг, едва ли он плох в своем деле, поможет, подскажет, с ним тоже можно будет порассуждать, где-то что-то увидит, только бы послушный был, так как его вопросы относительно моей просьбы попрыгать оказались единственным, что меня раздражало в нем за сегодня. Я взял с собой четыре книги, одну общую историческую, другую связанную исключительно с историей региона, но более подробную, Справочник по минералам и ресурсам с указанием их расположения и какой-то аналитический труд по международным отношениям. «Готовишься?» — первым делом произнес император, заметив стопку книг высотой в локоть в моих руках. «Молодец!» «Моя подготовка пока что в том, чтобы найти Белосельского», — мрачно ответил я. «Тот, похоже, проигрался в пух и теперь исчез на своих дачах». «Намерен его отыскать?» «Мой помощник уже над этим работает». Алексей Николаевич одобрительно покачал головой. — Помощник? Хорошо. Когда будешь в Штетине, тебе любая пара рук пригодится. Это тот итальянец? — Вани? Нет, у него и здесь забот хватает, — ответил я. — Но все же это кто-то из знакомых, — с надеждой в голосе произнес император. — Я нашел Ларина. Секретариат дворца предоставил мне его среди прочих на выбор в качестве помощника. Только что с ним разговаривал. — Ага. Палец старшего Романова уткнулся в стол затем проскользил к моим книгам развернул стопку корешками от меня. «Книги хорошие и полезные, но ты уверен, что в наше, — выразительно произнес он, — дело потребуется новый человек?» «Брать туда сыщика не вижу смысла, — ответил я, — но у меня другой вопрос. Я не так часто беру карты в руки, в смысле географические. Зачем мы создаем оружейный завод в нескольких километрах от границы?» «Там не такое плохое место, как ты себе представляешь». — ответил император. — В одной из книг точно есть карта. — А, вот. Он раскрыл форзат с первой же книги и положил так, чтобы было видно и мне. — Смотри. И ткнул пальцем в Штетин. — Кроме густой сети направлений и небольших населенных пунктов неподалеку, я ничего особенного не заметил. Озеро разве что. Наверняка в городе очень красиво. — Во-первых, сюда ведет несколько дорог. Смотри. Из Владимира мы отправляемся в Москву или напрямую в Петербург. Если мы выбираем направление на Москву, оттуда можно пройти через Минск и Калининград, добраться до моря. Или через Витебск и Ригу, тоже морем. Или через Варшаву, Бромберг и дальше к Штетину сушей. Из Петербурга, разумеется, тоже только сушей. Я внимательно проследил за пальцем, который продавливал аккуратным ногтем следы на бумаге возле каждой названной точки. Во-первых, если мы будем делать скоростную магистраль, то проект... Когда в поезде будешь, увидеть, что он разделяется на несколько веток с пересечениями. Хороший проект на будущее!» С трудом скрывая радостное возбуждение, проговорил император. «Знаешь дорогу до Нижнего Новгорода из Москвы сколько времени строили? А сейчас у нас есть технологии, люди, инструменты и блестящее руководство!» Он подмигнул мне так, что я почувствовал, как краснею не хуже Ларина. «Проще говоря, мы все это дело...» Императорский палец обвел огроменный овал от Москвы и Петербурга, Даштетина с Варшавой. Объединим одной большой дорогой. Меня больше интересует вопрос безопасности. Все же граница рядом, — повторил я. Я понимаю твое беспокойство, понимаю, Максим, — успокоил меня император. Все, прекрасно понимаю, но смотри. Вот Добье озеро, вот Одар, естественная граница, что продолжает делить город пополам. Пересекать ее с востока на запад почти негде. Там считанное количество мостов. «Безопасное место, как мне подсказали, между Штетином и морем. Приблизительно отсюда же начнется скоростная ветка на Варшаву и Бромберг. Но о войне речь не идет. Речь идет только о безопасности стратегически важного завода, который, как ты верно опасаешься, я решил строить близ самой границы. В этом есть какой-то скрытый смысл, кроме того, чтобы занять руки и умы тех, кого сложно контролировать? Аня рассказала мне про историю региона немного. «Хорошо, что вы это обсуждали». — воскликнул Алексей Николаевич. — Нет, скрытого смысла в этом нет. Регион хороший, поставляет много продуктов. Вот южнее, например, Богемия, Моравия, Чехия, в общем-то. Там тоже есть производства и хорошие, но людей не так много. К Балтике оттуда все тянутся, да к нам в центр, оседая по дороге в Минске и Киеве. Лекция по географии захватила с десяток названий, так что я уже начал путаться, где что находится — так как больше старался слушать императора, чем смотреть за движениями его пальца. «Если у нас все получится на Балтике, мы повторим то же самое южнее», — пообещал он. «И займешься этим тоже ты, уверен в своих силах?» «Учитывая, что вы только что уверили меня в том, что ничего опасного там нет», — замялся я, «думаю, что да, получится все. Наладим связи, поставки товаров, просто все новое. Нехватка информации для тебя проблемы не станет» все мне пора алексей николаевич посмотрел на часы на руке повернул их немного а потом показал мне супруга подарила толстый кожаный ремень и минималистичный циферблат с двумя тонкими стрелками смотрелось неплохо о чем не стал умалчивать император отправился по своим делам дальше я же забрав с собой книги вернулся домой на душе стало как то немного спокойнее помощник нашелся информацию я о раздобуду войной нам никто не грозит — Да и проблемы с местным населением, надо полагать, не слишком-то большие будут. — Ты в библиотеке был? — удивилась Аня, спускаясь вниз. — Я еще и отца твоего видел, — добавил я. Переговорили, прояснили кое-какие моменты. Ларин не звонил? — Значит, с помощником все срослось. — Нет, не звонил пока что. — Жаль, я рассчитывал, что он справится быстрее. Поджав губы, ответил я. — Брось, прошло всего лишь... — Два часа, да, слишком мало. Я начал переодеваться в домашнее, чтобы сесть за книги такому делу стоило относиться со всей серьезностью. Еще отец спрашивал, не хотел бы я взять с собой Вани. Я же надеюсь, что в польских землях стрелять нам не придется. До самой ночи мы проводили время в чтении. Аня тоже присоединилась к изучению книг. Но я взял сперва общеисторическую, тогда как она углубилась в детали. Уже укладываясь спать, я подумал, что помощник у меня так себе. Имея прекрасные способности и титулованного родителя, пускай одного, а не обоих, он за вечер не смог ничего найти. Все дворяне через третье-пятое лицо были знакомы друг с другом. Не так много их и было. Глаза я закрывал в сплошном разочаровании, так что даже через два часа заснуть не мог. Лишь далеко за полночь, когда я только начал проваливаться в сон, раздался телефонный звонок. — Слушаю. — Максим Бернардович? — стревожно спросила меня обладательница голоса чуть хриплого, какой бывает у курильщиц со стажем. — Чем обязан? — спросил я. — Это Алевтина Семеновна, матушка Жени, — Он сегодня был во дворце, ходил навстречу с вами. — Что с ним случилось? Ближе к делу! — встревожно воскликнул я. — Он пришел только что, весь в крови, избитый. Вы, может быть, сможете приехать и поговорить? Не по телефону? — Да, конечно, — согласился я, а только потом подумал, что странно как-то связывают избиение помощника со мной. — Давайте адрес. Скоро буду.